Глава четвертая. Чары. Для того, чтобы всплыть со дна на поверхность, требуется некоторое время. Гуинплен был ввергнут в такую глубокую пучину изумления, что сразу прийти в себя он не мог. Невозможно в одно мгновение освоиться с неведомым. Мысли иногда приходят в расстройство точно так же, как войска на войне, и их так же трудно собрать, как разбежавшихся солдат. Человек чувствует себя как бы расчлененным на части. Он присутствует при каком-то странном распаде собственной личности. Бог — рука. Случай — проща. Человек — камень. Попробуйте остановиться, когда вас метнули ввысь. Гуинплена, да простят нам это сравнение, как бы швырял от одного поразительного события к другому. После любовного письма Герцогини. «Открытие в соутворском подземелье. Когда вы вступаете в полосу неожиданностей, готовьтесь к тому, что они обрушатся на вас одна за другой. Как только перед вами распахнулась эта страшная дверь, в нее сразу устремляются неожиданности. Как только в стене пробита брешь, события сразу же врываются в этот пролом. Необычайное не приходит только один раз. Необычайное — это мрак». Этот мрак окутывал Гуинплена. То, что с ним случилось, казалось ему непостижимым. Он видел все сквозь туман, который заволакивает наше сознание после пережитого нами глубокого потрясения, подобное тому, как после обвала еще стоит в воздухе облако пыли. Это было действительно сильное потрясение. Он не мог разобраться в окружающем. Но мало-помалу воздух становился прозрачнее.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 Мы в недостаточной мере отдаем себе отчет, насколько силен инстинкт, заставляющий нас прибегать к молчанию, когда мы чем-нибудь поражены до глубины души. Тот, кто не говорит ничего, способен противостоять всему. Одно случайно оброненное слово может иногда погубить все. Бедняк живет в вечном страхе быть раздавленным. Толпа всегда боится, что ее кто-то растопчет.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 Что? Неизвестно. Кто? Сматриваешься вдаль. Человек с большим животом повторил. «Вы у себя дома, милорд!» Гуинплен озирался. Когда человек изумлен, он сперва оглядывается кругом, чтобы удостовериться, что все по-прежнему стоит на своем месте. Затем ощупывает самого себя чтобы убедиться в собственном существовании. Да, действительно обращались к нему, но он был уже не он. На нем уже не было его рабочего костюма, его кожаного нагрудника. На нем был камзол из серебряной парчи и, судя по ощущению, атласный расшитый золотом кафтан. В кармане камзола туго набитый кошелек,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 Это я вскрыл флягу Хардкванона и извлек из нее ваш жребий. Так в арабских сказках рыбак выпускает из бутылки великана. Гуинплен устремил глаза на улыбающееся лицо говорившего. Баркельфедро продолжал. «Кроме этого дворца, милорд, вам принадлежит Генкервиллхаус. Тот дворец еще роскошнее. Вам принадлежит Кленчарли Касл». дающий вам титул пера и представляющий собой крепость времен Эдуарда Старого. Вы владеете девятнадцатью округами, со всеми входящими в них деревнями и поселениями. Это дает вам возможность собрать под вашим знаменем лорда и дворянина около восьмидесяти тысяч вассалов и тяглых людей. В Клинчарле вы полновластный судья и господин над всем, над имуществом и над людьми. Там вы можете править свой баронский суд. У короля только то преимущество перед вами, что он чеканит монету. Король, который в нормандских законах именуется главный сеньор, имеет право суда и право чеканки. За исключением последнего, вы такой же король в своих поместьях, как он в своем королевстве. Как барон, вы в Англии имеете право на виселицу о четырех столбах. И в Сицилии, как маркиз, на виселицу о семи столбах, у простого дворянина виселица о двух столбах, у владельца — о трёх, а у герцога — о восьми. В старинных хартиях Нортумбрии вы именуетесь государем. Вы состоите в родстве с виконтами Валенша, они же поур в Ирландии, и с графами Эмфривиль, они же Ангус в Шотландии». Вы являетесь главой клана, так же как Кемпбелл, Ардманах и Маккалумор. У вас восемь родовых поместий — Рикелвер, Бекстон, Хелкертерс, Хомбл, Морикемп, Гемдрайт, Триануартрайт и еще другие. Вам принадлежит право на торфяные разработки в Пеленморе и на лебастровые ломки в Тренте.